Как не усложнять отношения с людьми? Это простое правило сэкономит много нервных клеток. Не секрет, что некоторые необдуманные действия с нашей стороны могут весьма негативно отразиться на отношениях с самыми разными людьми. Мы можем не придать значения какой-то фразе, мысли или действию, а человек будет накручивать себя, переживать или испытывать разные неприятные эмоции. Представьте, что вы договорились встретиться с очень дорогим для вас человеком. Накануне встречи вам стало нездоровиться, и вы сообщили ему, что, скорее всего, встреча отменится. Но точно вы сказать не можете, ведь вам нужно как следует выспаться. А с утра... Исходя из вашего самочувствия, будет видно, встретитесь вы или нет. Утром у вас все прошло, и вы опять наполнились до краев силами, энергией и прекрасными мыслями. Как ни в чем не бывало, вы радостно сообщаете человеку, что встреча в силе. Но вот человек какой-то не слишком радостный. Почему? Да потому что он все это время был в подвешенном состоянии. Качался на эмоциональных качелях, переживая о вашем самочувствии, раздумывая, состоится ли ваша встреча или нет, параллельно не имея никаких определенных представлений о своем дне и планах, стоит ли их перестраивать или нет. Скажите на милость, зачем было ввергать его в пучину лишних переживаний и сомнений, если это можно было не делать? Ну, разболелось горло. Ничего страшного, как говорится, с кем не бывает. Утро вечера мудренее. Если все с утра пройдет, прекрасно. Ну а если, не дай бог, простуда, то уже по факту можно честно сказать, как есть. Так, я подвожу вас к одному важному и простому правилу, которое сэкономит много нервных клеток и вам, и другим людям. Избавит вас от опасных необдуманных действий, и поможет не усложнять отношения с людьми. Не нагоняйте смуту в отношениях и не сотрясайте воздух раньше времени. Предоставляйте время некоторым трудностям, сложностям и проблемам, которые завязаны на ваших контактах с другими людьми. Решиться без их ведома и участия. Не перегружайте дорогих и близких вам людей тем, что вы сами можете решить, или что в принципе само разрешится. Как минимум, дайте себе время разобраться со сложностями самостоятельно, а вот если не получится, тогда уже можно сообщить и об изменениях в планах и попросить о помощи, и рассказать все как есть. Главное, не передержать сложность. Всегда важно чувствовать золотую середину, момент, когда замалчивание проблемы принесет больше вреда, чем если вы о ней расскажете раньше времени.